Вдруг неожиданно воробьиная мысль перекосила лицо магазанника. Война приносит неисчислимые потери, так пусть принесет и какую-то прибыль. Вот он и загонит это стадо, пока что к себе на скотный двор напоит, а там видно будет, найдется хозяин хорошо, не найдется, еще лучше. Лесник повернул к оной в лес, распряг, спутал их и пошел в гречиху, брызнувшую роем пчел. Даже теперь жаль было вытаптывать нежные стебли и цветы. Но его шаги и голос, корова подымали головы и будто что-то припомнив, начинали реветь. А у некоторых коров на гречихе даже сочилось невыдоенное молоко. Кое-как он собрал стадо в одном месте и быстро погнал на своё подворье. Ещё не кончилась гречиха, как его встретил рыжеватый власт Кундрик. Тот, что чуть ли не всю жизнь торговал в соседнем селе, был он таким изворотливым в накопительстве, что мог даже решетом воду носить. И не только в торговле соображал проходец, умел складного выступать на разных собраниях и празднествах, умел всюду так вывернуть свое слово, чтобы и о его за слугах не забыли, ведь в гражданскую ио он рисковой жизнью помогал партизанам. Правда злые языки болтали, что в революцию Кундрик служил и нашим, и вашим, и ещё чьим-то. Но с трибуны разглагольствовали не они, а красноречивый власк, который тоже знал, кого и чем можно взять за печёнку или селезёнку. Лавочнику видел лесника, поглядел лукаво на стадо коров, что-то прикинул, всей паутиной морщин своего лица и изгиб притворной улыбки заиграл на его спесивых губах, у носа и в бородках возле глаз. Остановившись, он усмехаясь спросил: "Так что, дорогой Семён, уже в тихаря подрабатываешь на людском горе? Не слишком ли рано?" Магазинника даже затрясло. Кто бы уж говорил ему о честности, только не этот брехун, бабник и гешэфтмахер, который пальцы протёр на скользком рубле. Набычившись, лесник молча выходит из гречихи, на выбеленную как полотно стёжку и на отмошь бьёт лавочника словами. На это недорогой, на твою болтовню, я могу сказать только одно: Не запускай с насколько свои когти в чужую печёнку. Вот бери мой кнут и если совсем не обленился, скорёхенько гони скотину в село, а то у меня и без того хватает военных хлопот по линии лесничества. Вот и мотай отсюда к ста ветрам. На лицо Кундрика сразу легла пелена обиды, а на Месистом с горбинкой носу выбились две ямки. Ни у кого магазинник не видел на носу таких ямок. С тобой, вижу, и пошутить нельзя, наконец как-то неуверенно обороняет торгаш и укоризненно покачивает головой. Даже теперь тебя с дуру на шутки тянет. Разве не слыхал, что делается там? и магазинник повёл глазами на запад. А почему не слыхал? Не очень придаётся печали Кундрик. Неужели дойдут до нас? Что не знаю, того не знаю. Только в душе и в глазах померкло. Людает не пожалеет нас, умышленно говорит так для Кундрика. А ты чего в лесах шатаешься? Дома или в лавке работы нет? Помолчи, морозит, как да война на дворе, растерянно ответил Кундрик. По тому и решился прогуляться здесь. Не моёвке ли вспомнил? добивает язвительностью продавца. Тя только зацепи, не знает, что сказать Кундрик. Шипишь, как сало на сковороде. А может ты здесь партизанить собрался? Чет я краем уха слыхал об этом. Кундрик встревожился. Какое уж там партизанство, если нет мочи даже на любовь. Выходит молодому коню к бою, а старому к гною? подсмеивается лесник. Ну что ж, может, хоть поможешь загнать стадо в стойло? А там пусть уже забирают его власти, отводят от себя всякое подозрение. И знает лавочник, что хитрит лесник, и знает лесник, что не верит ему лавочник, но упорно сохраняют на лице видимость чистой правды. Какие же славные коровы были у людей, погодя, говорит Кунвик. Вон у той Выемы словно квашня, да самая земли отвисла, молоко само сочиться, природа. Внимательно вслушивается лесник в слова Кундрика и уже догадывается, куда клонит тот. Вот мне бы заиметь такую коровку, а то у моей только рога красивые. Магазинник делает вид, что ничего не понимает, и я не отказался бы от такой. Так в чем же дело? Не выдерживает лавочник и ощупывает лесника жадным взглядом. Загони самую лучшую молочную корову в глухомань, где какой-нибудь ручеек журчит. Обея деревья жердями. Пусть там стоит несколько дней. Да и попивай молочко на здоровье. Оно бы и можно, а если? Да знает кто. Я дал себе зарок не трогать чужого. Внешним врачне это про себя посмеивается магазинник. Разве ж у него на уме одна корова? Он цену прикинул и всему стаду. А кто теперь будет горевать по корове, если уже и по людям не горюют? Может, Семён и мне по знакомству одну коровку отпустил бы, окажи услугу. Магазинник как бы заколебался, покряхтывая, полез рукой к жирному затылку. Соблазняешь ты меня в лаз, в грех вводишь. Недаром говорят, где поп с крестом, там и чёрт с хвостом. Лавочник не рассердился, а засмеялся. Вот не знаю, кто из нас с крестом, а кто с хвостом. Так отпустишь одну коровку. Вот хотя бы эту, что молоком брызжит. Подставил руку под соски, потом лизнул молоко. Жирность-то какая! Искуситель или ходей ты в лас? Ещё будто колеблется магазинник. И тебя жаль, и своего огузка жаль. А то перепадёт ему в военное время. Чего ты, дорогонький Семён, сомневаешься, если уже гремит над нами, прикидывается преданным другом продавец, какие ни были года, тебя никогда не подводил, и кладёт руку на кошелёк. Года как вода прошли, нет, загрустил магазинник. Ну что ж, Бери вла оскоровку, за бесценок бери, упрячь где-нибудь подальше от людского ока, а мне привези из своей лавки соли. Повсему видать туго будет с ней. Мы ж с тобой хорошо знаем, как жить без соли. Запасы когда не помешают, согласился Кундрик. Тогда я сейчас и смотаюсь за ней. На западе снова глухо заговорили пушки, и даже коровы подняли головы на тот далёкий гром. Вот как оно, не знает что сказать магазинник. Так погоним коров? Ты уж сам орудуй. А я на твоих ветроногих крутнусь за солью. Зачем тратить время попусту? И то дело, согласился лесник, только не перегони скотину на мыло. С солью же езжай не к хате, а в сад. Теперь лучше подальше от лишних глаз. Верно, Семён чему-то обрадовался, Кундрик, видно, и ему теперь хотелось забиться в какой-то закуток. Через пару часов лавочник привёз 6 мешков соли. Привёз и две бутылки горилки. Лесник собрал в саду кое-какой ужин и сел с гостем побаловать душу горилкой. Зачем заранее сушить мозги? Что будет, то и будет, а живой должен думать о живом и посматривать по сторонам. Кундрик, прислушиваясь к лесу, налил чарки, полушёпотом сказал: "Твоё здоровье, Семён, и твоё". Правой рукой поднимает чарку, а ухом прислушивается к вечерней тишине. Что только может проклюнуться из неё? А зачем власты бродил по лесам? Опять 25. От твоих слов и горилка, и закуска вкус потеряют. Ну, если не хочешь, не говори. Я тут, кроме тебя, и Сагайдака видел, давно встревожил Скундык ещё днём. Почему-то с карабином был. Слышишь, как ревут коровы? А молоко горит. Может, они тоже войну чуют? Земля горит и молоко горит. Словно затужил продавец, да сразу же грусть перебилась торгашеством. Поделить бы их втихаря. Ну тебе большая часть, не меньше, а соли я тебе ещё привезу. Будут и с тебя нечестивец черти в пекле сало топить крутит головой и посмеивается лесник. Это уж их служба, не унывает лавочник. И лезет рукой к покрасневшему уху, похожему на кашельек, так как насчет коровы.